9 девятая. Сделка. Сидя на скамейке у небольшого фонтана, я рассеянно смотрел на соседний двор, в котором суетились слуги. Иногда среди них мелькали Адель и Аксель. Любой человек скажет, что я поступил неразумно, потратив изрядную сумму на покупку двух домов. И сейчас, вместо того, чтобы заниматься делами, я сижу и шпионю через забор. А ведь завтра мы с ребятами договорились войти в изначальный мир. Вчера я весь вечер проболтал с Мэйли, успокаивал ее. Отца похоронили со всеми почестями. Род Ли организовал пышную процессию. На похоронах присутствовали все члены рода Ли, которые находились на тот момент в Пекине. А меня, родного сына, не было. Из-за этого я чувствую себя неуютно, хоть и понимаю, что отца мое присутствие у его могилы не воскресит. «Лучше я не буду подвергать свою жизнь лишней опасности и в будущем отомщу за него, чем бесславно погибну от пули снайпера. В азиатское содружество мне нельзя возвращаться там, слишком опасно». Спустя 10 минут мне надоело сидеть без дела, и я направился в гости к Адели и Акселю. Интересно, как они отреагировали, узнав, что я буду жить рядом? «Привет», ворота были открыты, я вошел во двор и сразу же наткнулся на Акселя. «Привет!» – он спокойно кивнул. «Спасибо за такой подарок. Даже не знаю, как мы будем тебе долг возвращать». «Не надо ничего возвращать», – улыбнулся я, выискивая взглядом Адель. Она вышла из дома, заметила меня и подбежала поближе. «Спасибо вам», – Адель поклонилась. «Я буду очень стараться, чтобы оправдать ваши ожидания. Хочу завтра же отправиться в изначальный мир». Адель сжала кулаки и чуть вскинула подбородок. Ее глаза возбужденно блестели. «Ты мне ничего не должна», — натянуто улыбнулся я. «Да как же!» — всплеснула руками она. «У бельгийских мы жили как в тюрьме. Вы сами не понимаете, как сильно нам помогли, вытащив оттуда. Ты уверена, что хочешь в изначальный мир?» — уточнил я. «Ты рискуешь умереть?» «У меня просьба», — Адель смутилась. «Сможете позаботиться о Акселе, если со мной что-то случится?» Тот поморщился. «Обещаю», – твердо кивнул я. Мы пожали руки под недовольным взглядом Акселя. Хоть мне и не хотелось отпускать Адель в изначальный мир, но будет как минимум глупо, если я запрещу ей посетить его. Тем более, что она появится в безопасном месте и легко доберется до ближайшего поселения. «С костюмом от моего деда ты можешь не бояться небольших ранений. Главное, сразу беги в сторону поселения. Кстати, я тоже завтра войду в изначальный мир». О, глаза Адель загорелись. Очень интересно, какие легенды начнут ходить о вас после этого похода. Может, вы победите супервожака, или кто-то из вас получит новую способность? Искреннее восхищение, исходящее от Адель, было необычным. Я слышала, что ваш отец погиб, она сникла. Это ужасно. Вам тяжело, примите мои соболезнования. Она поклонилась. Все нормально, пробормотал я. ошеломленный ее напором. «А можешь рассказать об изначальном мире?» – неожиданно попросил Аксель. «Сам понимаешь, что я никогда не смогу войти туда. Меня сразу же прикончат. Адель открыла рот, но, видимо, не нашлась, что возразить и закрыла его. «Конечно», – улыбнулся я. «Пойдемте на лавочку. Расскажу вам сперва о том, как мы с металлическими броненосцами сражались». Сорок минут я беседовал с Адель и Акселем под восхищенные не первой и задумчивые кивки второго. «Пока меня не прервал звонок Де Луна». «Лианг пришел в себя», — доложил он. «В целом он в порядке. Атомы и синтеза вылечили его, но лучше в ближайшую неделю ему полежать в палате». «Он может разговаривать?» — уточнил я. «Да». «Организуй видеосвязь с ним сегодня вечером. Олег свяжется с тобой». «Понял. Пейджи вошла в изначальный мир. Лиза тоже». Она будет действовать с командой, состоящей из эвольверов ваших деда и матери. Мэйли сегодня будет вместе с консультантом от вашего деда вникать в дела синдиката. Расследование смерти вашего отца продолжается. Все больше улик указывает народ Хуан. Скорее всего, именно они организовали убийство. Я понял. Что-то еще? Патриарх недоволен, что вы отбыли, не предупредив его. Он должен понимать, что я действовал под влиянием эмоций. Моего отца убили. а на следующий день на меня нападали в отеле вооруженные солдаты. Пока мы ели в Пекине, Зихао не будет ждать от меня подвоха. Жизнь моей сестры в его руках. Да, думаю, он все понимает. Тогда до встречи. Я отключился и крутанул смартфон в руке. Все больше доказательств указывает на род Хуан, как же. Сейчас, когда патриарх Хунгуи умер, род Хуан представляет из себя мясо на разделочной доске. Неудивительно, что Ротли решил сбросить всю вину на него. Я хотел было вернуться к Адель, но вдруг позвонил Олег. «Владислав, к нам прибыла посылка от князя, в ней ваш личный костюм, сделанный специально под вас». «Вот о каком подарке», — он говорил, — я усмехнулся. «Да, с Карлосом я поговорил. Он с радостью принял ваше приглашение и в любой момент готов приступить к работе». Я кивнул. Этот человек в прошлой жизни был сильным эвольвером. Гравитосом гравитации с навыком давления. Способность, похожая на таковую у ящера гравитоса, которого мы с ребятами убили на спуске. Карлос тоже сможет усиливать естественную гравитацию вокруг себя. Неприятный сюрприз для врагов. Сложно сражаться, когда на тебя давит гора. лечень едет к вам в гости. Она сказала, что решила пригласить вас на чашечку кофе. Я нахмурился, чего ей надо. Скажи, что я занят. «Боюсь, что уже поздно она приехала». Я огляделся и увидел дорогой черный спорткар, стоящий у ворот моего дома. «Мог и раньше предупредить», – недовольно буркнул я. «Я сам только недавно узнал. Она никому не сообщила о своем приезде». «Больше ничего нет?» «Нет». «Тогда отключаюсь». Я сунул смартфон в карман и вернулся к Адель и Аксулю. «У меня появились дела. Боюсь, что придется попрощаться с вами». «Конечно», – Адель зачем-то поклонилась. Вы столько времени на нас потратили. На душе стало горько. Прими мой подарок. Я с натянутой улыбкой вынул из кармана небольшую коробочку и открыл ее. Внутри лежали серьги с черными алмазами. Я специально приказал Олегу найти именно такие, перед тем, как заселился в новый дом. Адель в прошлой жизни обожала украшения с черными алмазами. «Ой», — Адель опешила, — «это мне?» «Да». Я вложил коробочку в ее ладони, и быстрым шагом пошел на выход, пока она не успела отказаться. Сердце быстро-быстро стучало в груди, кровь прилила к лицу. Я чувствовал досаду. Мне стыдно за свое детское поведение. Стыдно, что не могу контролировать себя, хотя пережил столько ужасов, в том числе и гибель всей Солнечной системы. Только выйдя со двора, я облегченно выдохнул. Но меня ожидала Сюли, и ей определенно что-то надо. Нельзя расслабляться. Адель растерянно смотрела на коробочку в своих руках. «Я же говорил», — миролюбиво заметил Аксель, — «Владислав влюбился в тебя. Странный он». «Не мог он в меня влюбиться», — Адель нахмурилась. «Это просто невозможно. К тому же он наш благодетель. После всего, что он для нас сделал...» «Ты и правда собираешься в изначальный мир? Не передумаешь?» — меланхолично спросил Аксель. Нет, Адель закрыла коробочку и бережно убрала ее. Ей не нравился черный цвет, но она высоко оценила подарок Владислава. «Я должна пойти туда. Наша жизнь не изменится, пока мы не станем сильнее». Аксель грустно улыбнулся. «Я знаю, о чем ты думаешь». Адель сердито посмотрела на брата. «Ты думаешь, что навсегда останешься инвалидом, и мне придется всю жизнь ухаживать за тобой?» Щека Акселя дернулась. «Но ты не прав». «Я стану сильным вольвером и найду того, кто исцелит тебя». «Существуют атомы синтеза, они умеют лечить, ты же знаешь». Аксель ничего не ответил. «Владислав не дурак, он видит во мне потенциал». Глаза Адель убежденно блеснули. «Я уверена, что получу очень редкую способность, вот увидишь. И если Бог и правда существует, он подарит мне навык исцеления». Адель стиснула кулаки. Аксель же безмятежно взглянул в небо, но за невозмутимостью скрывалось сомнение. После случившегося с мамой он перестал верить в Бога. «И зачем ты привезла меня сюда?» – недовольно спросил я, глубоко вдохнув аромат кофе. «Мы с Сюлей сидели на втором этаже какого-то элитного клуба, куда пускали только по абонементам, и пили кофе». Внизу группа людей играла в бильярд, шумно обсуждая новости об эвольверах. Несколько минут они галдели о бое, который сегодня прошел между великаном Чаном и эволвером из Европейского Содружества, твердолобом Джеки. Не знаю, кто это. Но недавно тема их разговора изменилась. Теперь они громко дискутировали о неизвестном мне эволвере-новичке из Европейского Союза, которого прозвали «алмазной крошкой». Их разговор мне не понравился. Если я все правильно понял, то алмазная крошка обладает такой же способностью, как и Джао. Это может стать проблемой. Даже не так, это станет проблемой. Но вряд ли Рот Ли посмеет тронуть Джао после того, что вытворил дед с патриархом Хонгуи. Сейчас у синдиката настолько мощная поддержка, что ни один человек не рискнет навредить его членам. Однако на всякий случай я вытащил смартфон и набрал сообщение Джао. «Владислав, тебе правда 16 лет?» – Сюли прищурилась. Сегодня она была одета в черное цепао с вырезом на правой ноге. На стопах аккуратные туфли, волосы убраны в пучок на затылке. Никаких украшений, ничего лишнего. Только естественная красота, сияние которой ослепляло. Мужчины сворачивали головы, смотря Сюли вслед, в том числе и наши охранники, включая Олега. «Так и есть, я убрал смартфон в карман» Отпил кофе и поморщился. Лиза готовит гораздо вкуснее. «Ты уже второй день старательно пытаешься меня соблазнить. Что ты хочешь от меня?» Сюля на мгновение замерла, а затем рассмеялась. «Я внутренне поежился», настолько красиво звучал ее смех. «Как вообще можно так красиво смеяться?» «Ты интересный парень», — Сюли вытерла уголки глаз. «Был бы ты постарше на несколько лет. Ладно, ты меня раскусил». «Обычно мне и стараться не надо, а тут почти подросток». «Ох, ладно». Я припомнил, что у Сюли сейчас года 23-24. И если честно, не будь моя голова забита мыслями об Адель, то Усюли легко бы получилось меня соблазнить. Как минимум, я бы вел себя более вежливо. «Что тебе надо?» — повторил я вопрос. «Говори прямо, не Юли. Завтра я отправлюсь в изначальный мир, поэтому времени у меня немного. Надо дела закончить». Сюли кивнула и стала серьезнее. С нее слетела напускная легкомысленность. Передо мной предстала настоящая принцесса рода Чень, серый кардинал, способный одним словом изменить судьбы сотен, если не тысяч людей. «Я хочу, чтобы ты принял мою сестру в синдикат, в основной состав. Она ядерный атома с очень редким навыком превращения в огонь. Я вскинул брови. Ну ничего себе!» Превращение в огонь появляется у Атомаса с вероятностью в одну десятую процента, и если сестра Сюли сможет развиться, в будущем она станет невероятно могущественным эвольвером. Только вот в прошлой жизни я никогда не слышал о ней. Взамен Ротчень станет твоим другом, Владислав. Моей сестре нужна помощь, она совершенно одна на горе Сизого Тумана, а ее способность бесполезна для группы. Гора Сизого Тумана? Да. По нашим сведениям, 70% вероятности, что она соседствует с пиком Синшан, на котором находишься ты. И ее сведения правильны. Вообще первое время было нелегко составлять карту изначального мира. Но аналитики, используя мощные компьютеры, по крупицам складывали общую картину. Сперва по климату, живности и описаниям людей вычислили сколько всего гор – 996. Затем начали изучать большие хребты. как в них текут реки, какие растения растут, рельеф и многое другое. Большинство гор стыкуются с двумя или даже тремя большими хребтами и ведут они на разные горы, даже на те, куда люди не имеют доступ. Но об этом человечество узнает еще не скоро. Ты хочешь, чтобы я перебрался на гору Сизого Тумана ради твоей сестры? Это даже звучит бредово, Сюли. Почему ты не купишь для нее ядра? Пусть она сидит дома и поднимает чистоту ДНК. Сестра ненавидит меня! Сюли сжала чашку с кофе так сильно, что-то треснула. Ой, не привыкла к силе Вольвера! Она поставила чашку на стол и вытерла руку. Я мысленно хмыкнул: судя по тому, как легко она убила грабителя лазером, она слабая, не раз использовавшая свою способность в бою. И она-то не привыкла к силе Вольвера? Смешно! «Сделать твою сестру основным членом синдиката, открыть всему роду чень доступ к нашей базе данных», заметил я. «Согласись, дружбой тут не отделаешься, а если еще и учесть, что мне придется перебираться на другую гору, чтобы вытащить ее». «Так слухи правдивы?» Глаза Сюли лукаво заблестели. «У вас есть сверхсекретная база данных?» «Не скажу», – я сделал мысленную пометку. «Заняться этим, как только выйду из изначального мира». «Синдикат становится все больше, и надо уже создать сайт и базу данных организации». «Я даже знаю, кому можно это доверить. Вадиму Большеголовому. Надеюсь, дед смог его завербовать». «Ладно». Сюли глянула на своего охранника, крупную женщину средних лет с короткими волосами. Та кивнула. «Я готова открыть тебе свою тайну. Сейчас ты узнаешь, что о чем не знает ни одна живая душа. Готов?» Я иронично вскинул брови. Эта девушка и правда считает, что такими элементарными манипуляциями сможет меня заинтриговать. Но я сам не заметил, как подался вперед. Похоже, она добилась своего. В общем, я красная, замглавы клоунов. Сюли приподняла подбородок с превосходством смотря на меня. Тьфу ты, я разочарованно скривился. И все, нашла чем удивить. Эй, возмутилась Сюли, клоуны – самая известная группа в изначальном мире и первая группа. «Да-да, что дальше? Ты расплатишься со мной этим секретом? Ты недооцениваешь клоунов», — покачала головой Сюли. «Мы все обладаем редкими способностями, и среди нас пятеро слабых». Я удивленно хмыкнул. Честно говоря, в прошлой жизни никаких клоунов не было, поэтому я всегда относился к ним скептически. Но если среди них и правда уже пятеро слабых, то клоунов нельзя сбрасывать со счетов. Теперь когда ты узнал правду? «Я готова озвучить свое предложение», – торжественно заявила Сюли. «Мы, клоуны, возьмем твою сестру Мейли к себе и сделаем основным членом нашей команды, голубой. Мы не раскрываем свои лица, поэтому никто, кроме меня и лидера, не будет знать ее личность. Твоя сестра останется в синдикате, но получит доступ к базе данных клоунов. Это выгодно нам обоим». «Клоуны и род Чень смогут узнать самую передовую информацию об изначальном мире из базы данных самой могущественной организации Солнечной системы. Ты всерьез думаешь, что предлагаешь равную цену?» Сюли фыркнула на такое заявление. «Моя сестра обладает невероятным навыком, но она далеко от моей горы. Так бы я никогда ее тебе не отдала. И помни про дружбу рода Чень. Мы будем поддерживать тебя почти во всем». К тому же доступ получу только я и делиться буду только с проверенными людьми из рода Чень. А из клоунов – только с лидером. Но ему вряд ли ваша информация будет полезна. «Как зовут твою сестру?» – спросил я, размышляя над предложением Сюли. «Пока меня привлекало только одно – навык превращения в огонь. Потенциал у эволюера с подобной способностью невероятен. И я хочу, чтобы эта девушка присоединилась к синдикату. Ее зовут Суин». По твоему лицу я вижу, что ты недооцениваешь клоунов. Поэтому раскрою тебе небольшой инсайт. В ближайшую неделю на Луне откроется филиал организации. С Джонсонами все дела улажены. Я поднял брови. Да, мы украли идею у тебя, без тени стыда признала Сюли. У нас тоже будут дочерние организации. Поэтому не думай, что твой синдикат сильно лучше клоунов. Мой интерес к клоунам возрос еще сильнее. Кто лидер? Спросил я. Мы называем его черным он очень загадочный человек. Я понятия не имею, кто он, сюли задумалась. Но он хороший. Я недавно вошла в изначальный мир неделю назад, и случайно встретила клоунов. Тогда их было четверо: черный, желтый, оранжевый и серый. Как ты мог догадаться, имя обозначает цвет татуировки. Черный тогда лишь мельком взглянул на меня и отвернулся. Я попыталась с ними заговорить, Но клоуны ушли, ничего не сказав. Сюли на секунду замолчала, чтобы перевести дух. А ночью Черный сам нашел меня, подарил маску и предложил вступить к нему в группу. Я согласилась, вышла из изначального мира, стала эвольвером с помощью жидкого ядра и вернулась обратно. На следующее утро после встречи с клоунами я стала полноправным членом их группы. Никто не догадался, что именно меня они встретили меньше суток назад. только черный знает меня в лицо он помог мне стать слабой и сделал замом никто в группе и слова против не сказал но я уже доказала что он сделал правильный выбор достала кубы с жидкими ядрами и карту горы правда мне кажется что черный и так прекрасно знал местность о чем ты я напрягся ну он очень умный сюли передернула плечами мне иногда кажется что он насквозь видит всех а конкретнее «Нет, не хочу говорить про Черного. Мне кажется, что он узнает об этом». Сюля скривилась. «А внешности писать можешь? Хотя бы примерную? Старик, молодой парень. Нет, на нем всегда маска. Голос хриплый. И непонятно, женщина это или мужчина. Давай сменим тему». Я откинулся на спинку кресла и задумчиво повел чашкой с кофе, наблюдая, как жидкость оставляет следы на фарфоровых стенках. Я со своим знанием будущего Создал синдикат, в котором сейчас шесть слабых ивольверов. Каким образом непонятный черный провернул то же самое? И почему он, увидев Сюли, сразу сделал ее своим замом и дал столько полномочий? Не потому ли, что знает об этой девушке то, чего не знают другие? Например, что она великолепный стратег и тайный лидер рода Чень. «Скажи», — я посмотрел в глаза Сюли, — «черный видит слабые места монстров?» Сюли вздрогнула и отвела взгляд. Ничего не ответила. Если он черный, значит атома с распада, так? Хоть на это можешь ответить. Так, неохотно кивнула Сюли, но больше ни слова не скажу. Давай вернемся к моей сестре, к нашим сестрам. Черный уже дал согласие, он примет в группу голубую, нам нужен полиос воздуха. Я предложила твою сестру, и он одобрил ее кандидатуру, но помимо нее есть и другие люди. Если мы не договоримся, кандидаты всегда найдутся. Слава клоунов велика. А ты предупредила лидера, что откроешь мне свою личность? Да, он согласился. Кажется, ему не особо важно, кому мы на Земле рассказываем о себе. Главное, чтобы в изначальном мире носили маски и следовали его указаниям. Я хочу встретиться с черным. Это возможно? Нет, никто не знает, в какой стране или даже на какой планете живет черный. И я тоже. Единственный выход – найти его в изначальном мире. Я стиснул челюсти, в висках стучала кровь, но затем напряжение схлынуло, я расслабился. Скорее всего, черный член какого-то могущественного рода, поэтому он узнал Сюли, и он получил информацию о слабых местах монстров. И почему я сразу подумал, что он тоже из будущего? Это невозможно. Ладно, предварительно я согласен с твоим предложением. Даже если черный не имеет никакого отношения к путешествиям во времени, отправить к нему мейли и узнать побольше об этом загадочном Вольвере в любом случае полезно. Но если твоя сестра тебя ненавидит, как ты получишь от нее информацию синдиката? Не боишься, что Суин ничего тебе не передаст? Если она войдет в синдикат, престиж всего рода чень повысится, Сюлей повеселела. А насчет информации я с ней договорюсь, не переживай. А, точно, Ротчень – короли развлекательных услуг. И Сюли придумает, как монетизировать популярность сестры. Мне даже кажется, что ей не сдалась наша база данных, а нужны только известность и пиар. Ты же знаешь, что Ротчень базируется в Шанхае. Предлагаю тебе открыть филиал синдиката «Эпсилон» в нашем городе и сделать сестру его главой, что думаешь? Мы возьмем на себя все траты и… Нет, прервал я. Откроем филиал, но главу я поставлю сам. «Да и с сестрой твоей мне надо встретиться лично, поговорить с глазу на глаз. Только после этого я решу окончательно, возьму ее в основной состав синдиката или нет». Снизу зашумели, раздались крики. «Там и вольверы грабят! Людей убивают! Опять ограбление! Есть кто-нибудь из слабых?» Мы с Сюлей переглянулись. Она улыбнулась и предложила. «В прошлый раз я показала тебе свои способности. Теперь жду демонстрации от тебя». Докажи, что Дельта, глава синдиката, гораздо могущественнее каких-то жалких клоунов.